И настоящий настоящее будущее и немцы избрали меня своим вождем. Я обязан видеть дальше всех. Разве мне генералы не говорили, что с Польшей так глад, как с чахами, не получится? Говорили. Польши не стало в несколько дней. Разве те же генералы не говорили мне, что во Франции мы завязнем? Говорили. На Францию мы потратили пару недель. Я знаю, что теперь малодушных теоретиков пугает план Барбаросса. Они болтают о стратегии, подсчитывают русские дивизии. А мой расчет ясен и прост. Россия — это миф двадцатого века. Этот миф развеет мой солдат, одухотворенный религиозной верой в меня и мою партию. Вы понимаете, Канарис, логику моих действий? Да, мой фюрер, — почтительно отозвался Канарис, — молниеносный удар, — И молниеносная победа, какой еще не видала история, — изрек Гитлер, рассекая рукой воздух. Несколько секунд Гитлер, распрямив плечи откинув назад голову, иступленными глазами смотрел прямо перед собой, и губы его нервно подрагивали. Потом плечи его сникли, весь он точно погас и стал меньше. — Я верю в вас, Канарис, — устало произнес он и сел в кресло. «Спасибо, мой фюрер», — сказал Канарис, и Пятя вышел из кабинета. В Последний месяц перед началом войны против Советского Союза в гитлеровском генеральном штабе почти ежедневно проводились так называемые «контрольные советы», на которых проверялась готовность войск по отдельным деталям плана Барбаросса. Обычно председательствовал на них начальник штаба Гальдер, а присутствовал цвет генералитета. Командующий армиями и специальными ее службами. Канарис присутствовал далеко не на всех заседаниях Совета. Получив очередное приглашение, он поручал кому-нибудь из своих генералов позвонить от его имени Гальдеру и узнать, а обязательно ли присутствие начальника Абвера. Чаще всего следовал ответ, «Если у адмирала найдется время, я рад буду его видеть». Это означало «можно не являться». Канарис вообще не любил бывать среди генералитета. Слишком много он знал об иных генералах такого, что не мог не раздражаться среди них их подхалимство подхалимства перед Гитлером. В свою очередь эти генералы знали, что Канарису известно о них многое, и присутствие шефа военной разведки им тоже не доставляло удовольствия. На этот раз сам Гальдер позвонил Канарису, когда тот еще находился дома, и просил обязательно присутствовать на сегодняшнем совете. — Что случилось? — с оттенком иронии спросил Канарис. — Это не по телефону. — сухо ответил Гальдер. — Я вас жду. Канарис догадывался, зачем он понадобился. Робеющие перед надвигающимися со событиями генералы хотят, чтобы Абвер положил на стол данные, где и как без боев и без риска доехать до Москвы. Их явно не удовлетворяет его меморандум Гитлеру от 1 марта 1941 года. У Канариса были неофициальные сведения, что некоторые генералы, в частности, так что назначенные одним из заместителей начальника штаба Паулюс, сомневаются в достоверности данных меморандума о русских пограничных укреплениях и о возможностях советского железнодорожного транспорта. Не удовлетворены они и разделом меморандума о командном составе Красной армии. Во Франции де Диабверу было известно все о командирах полков, а в России он не смог установить даже всех командующих армиями.